Брендон Марш в спешке собирал сомку. Шейла проходила мимо при открытых дверей монтажной как раз после записи очередного выпуска новостей. Ее мысли ни на секунду не отпускало влечение к этой опасной затее Брендона найти иголку в стоге сена. Похоже, он напал на новый след, иначе зачем ему так спешить? Она тихо зашла в монтажную. «Котик, ты куда?» Брендон вздрогнул от неожиданности. Его рефлекторным движением было выхватить пистолет, но, увидев, что это всего лишь пустышка Шейла, ответил, недолго думая. «В небольшой отпуск!» Шейла не ошиблась. Ей повезло, что она появилась в правильный момент. Она быстро закрыла за собой дверь и заговорщически выпалила. Брендон, котик, возьми меня с собой. Ты на охоту, ведь так?» «Это исключено!» Резко отрезал марш и посмотрел так, будто она попросила достать звезду с неба. «Ну, котик, я ведь все знаю!» Видя, что он никак не реагирует, девушка пошла в наступление. «Тебе будет одиноко холодными ночами в засадах с одной механической камерой, а я...» Она подошла вплотную и расстегнула верхнюю пуговицу блузки. «Чего ты хочешь, Шейла?» Ее страсть ничуть не коснулась Брэндона. Он был неумолим и казалось непробиваем. «Поехать с тобой». «Ты понимаешь, что это опасно и глупо». «Ты ведь едешь?» «Да, еду». «Ну а чем я хуже?» Поняв, что телом его в данный момент не заинтересуешь, она приняла другую тактику. У меня есть деньги, много денег. Если ты назовешь самую большую цифру и даже умножишь саму на себя, это будет только сотой частью того, что я трачу на свои вечерние туалеты. Брендон слушал ее с безразличием: Денег у меня хватает. Я лучше сам тебе столько же заплачу, чтобы ты не приставала ко мне. Нет, и все. Ну же, Брендон, ты сможешь только снимать, а кто же будет вести репортаж? «Я одна из самых известных репортеров мира, или ты забыл?» «Мне поверят миллионы, если увидят в этом сюжете, а тебе нет, ты ведь малоизвестный!» «Мне не нужна Слава!» «Понятно, Шейла?» «Все, мне пора ехать, еще нужно открыть визу и взять билет!» Он обошел ее и уже было открыл дверь. «У меня есть связи, визу мы получим за 20 минут в любую страну мира!» А еще мой папа владелец авиакомпании, и к моим услугам билеты в любую точку земли. Брендон замер. Хорошо. Что ты хочешь? Поехать с тобой. И 50% от успеха сенсации Амакс. До свидания. Хорошо, 40%. Увидимся через неделю. Брендон скрылся за дверью. Ладно, сколько ты хочешь? Я беру тебя с собой сказал, выглянув из-за двери Брендон. Может, 10%, но за каждый твой проступок я буду вычитать 1%. К проступкам относятся медлительность, лишняя болтовня и суета. Ладно. Только куда мы едем? Что мне одевать? Взять шубку или мини-бикини? Украина, Европа. «Ой, замечательно!» «Шубку! У меня есть такая шубка! Еще мне надо сделать ногти, позвонить папе, отпроситься...» «А сапоги брать? Какая там погода сейчас?» Она бегала по монтажной, не зная, что ей брать в первую очередь. Ключи от машины или мобильный телефон, чтобы обзвонить подруг. 9 процентов!» — строго сказал Брендон. Шейла зашипела, взяла в охапку вещи и демонстративно вышла перед носом брендона «Ладно, я пошутил!» «Это была только проверка!» Смягчился Марш, боясь, что ему всю дорогу придется лицезреть кислую гримасу Шейлы, лишенной одного процента того, чего еще не существовало. Брендон меньше всего хотел брать кого-то в напарники. Но сейчас, в послепраздничные дни, взять билет на самолет через океан было практически невозможно. Да и визу в лучшем случае он смог бы открыть часов за 6. А с тех пор, как он по своим нелегальным каналам узнал, что произошло в аэропорту Борисполя, каждая минута стала дорога.